День самого начала не заводился. Выспаться не удалось. Голова, распухшая от полученной информации, работала с перебоями. И еще и ноги ныли, будто у деда старого. Это заживление никак не закончится. Или они так и будут теперь нервы компассировать при каждом изменении погоды? Сейчас вон севера тучки несет. Зорницы ночью сверкали там же. Духота липкая, в воздухе разлита. Грозит дело идет. Ох и крутит ступни. Саус, я обязательно вернусь. Ты, главное, дождись меня. Мои верноподданные все предели. Кто-то топором стучит, ремонтируя башню. Другие пилами работают. Третьи что-то таскают туда-сюда. Даже детям занятия полезные находят. Продолжают уборку и под присмотром вояк бродит по полю, собирая зрелые глазки. А я вот тунеядствую. Дошло до того, что на тренировке сегодня решил махнуть рукой. Ни сил, ни желаний нет. Меня хватило лишь на поездку в деревню, где бакайцы наскоро золотали днища пары стругов и повели их к замку. «Завтра у нас опять будет много ухи и жареной рыбы». Так и шатался, делая вид, что сильно занят до самой грозы. Та подошла неспешно, заранее предупредив приближающимися раскатами грома. Затем стали налетать порывы сильного ветра, сдувшие с одной стороны от башни наспех поставленные строительные леса. Их не успели капитально закрепить». Настроение от этого не поднялось, да и погода нарушила кое-какие планы. Собирался послать к горловине отряд, чтобы по-сухому пошарили там. Может, хоть что-нибудь найдут. Теперь можно об этом забыть, опять всё в трясину превратится. Ливень прошёл знатный, ливень прошёл знатный. Все побросали работу, попрятавшись кто куда. Палатки и шатры поспешно свернули. Во дворе всё или камнем замощено, или земля слишком утоптанная. Надёжно их не закрепили, так что сильный ветер может сдуть или даже порвать. Помещений в замке хватало, вот только у большинства был серьёзный недостаток. Отсутствовали потолки, так что даже тюрьма сегодня не пустовала, невзирая на трупный дух, въевшийся в стены. Народу туда набилось, как селёдок в бочку». Я, как владыка Межгорья, непогоду пережидал в элитном помещении, в старом лодочном сарае возле причала. Крыша его местами протекала, обстановка была на зависть спартанцам. Да и не в одиночку здесь сидел. Ресат и Гирбс потеснили. Но, разлёгшись на плаще, я приспособил вместо подушки бухту свёрнутого пенькового каната и почти мгновенно отрубился. Ни гром, ни шум потоков воды – Невялая перебранка недолюбливающих друг друга соратников, затеявших игру в кости. Ничто меня не беспокоило. Устал я. Сны одолевали странные. Не про лошадей, слава богу. Почему-то сегодня компьютеры начали мозг грузить. Под шум дождя я бродил по страницам электронных энциклопедий. Шерстил базы данных, листал бесконечный каталог папок, каждая из которых, судя по возбуждающим названиям, была набита отборной фото- и видеоэротикой. Но узреть это бесстыдство так и не смог. Клик открывал пачку других папок, и процесс этот не заканчивался. Пробудившись, некоторое время лежал, прислушиваясь к своим ощущениям. Странные сновидения с некоторых пор меня нервировали, но сегодня вроде бы обошлось, самочувствие не идеальное, но ничего страшного со мной не произошло. В сарае было тихо, дождь прекратился, Рисат с Дирбзом удалились по своим важным делам. И никто не рискнул меня разбудить. Правильно сделали. Я бы им наговорил плохих слов за такую подлянку. Странно. Мне казалось, что проснулся я от шума. Кто-то открыл дверь и вошел. Видимо, померещилось. Темно. Сквозь щели пробиваются серые лучики сумерек. До самого вечера провалялся. Что ж я теперь ночью буду делать? Все пропустил». Наверное, Альра уже возвратилась и ждет не дождется, когда этот обленившийся страж, сонная надежда межгорья соизволит подняться. Встав, потянулся, нащупал ножны с мечом, цеплять на пояс не стал. В этом мраке застежек не разглядеть, да и привычка у меня такая, на пороге вооружаться. Видимо, подсознательно считаю, что это выглядит красиво и мужественно. Дом, крыльцо, потный бугай в ржавой кольчуге. Безобидная привычка спасла жизнь. Когда сзади на шею накинули удавку, она захлестнула меч возле Эфеса и притянула его к лицу с такой силой, что рукоять разбила левую скулу, но дыхание не перекрыла. Честно говоря, удавки на шею мне накидывают нечасто, так что в первое мгновение я даже не понял, что произошло. Просто за спиной послышался легкий шум. Меч в руках рванулся, больно стукнув рукоятью по лицу. Сила, которой невозможно было сопротивляться, завалила назад и вниз. Между лопаток уткнулось что-то округло-твёрдое, и я оказался в роли начинки хот-дога, с двух сторон зажат, да ещё и натиск усиливается. Левой рукой попытался ухватить рукоять меча, но наткнулся на тонкое препятствие. Не сразу догадался, что это бечёвка, натянутая будто струна, но затем понял, что происходит. «Меня наглым образом душат». Вокруг сарая полно народу шастает, замковая стена рядом вздымается, но кто-то обнаглевший до изумления решил убить потенциального графа Межгорья прямо здесь. Разумеется, думал я тогда нечто другое, в такие моменты не до пафосных размышлений, а может и вообще не думал, просто действовал. Неведомый противник силен, положение у него выгодное, но благодаря его оплошности у меня есть немного времени. Он считает, что перехлестнул мне шею. И перекрыл доступ кислорода. Но всё не так. Да, мне сейчас не весело, но проблем с дыханием не испытываю. Я не стал дёргаться, суетиться, пытаться вытащить меч или нож. Я просто притворился, что замысел убийцы удался. Начал брыкаться всё слабее и слабее, имитируя потерю сил. Вряд ли противник от этого расслабится, но ждать серьёзных рывков сейчас не станет. И вообще жертвы в таких случаях сопротивляются без оригинальности, или пытаются достать додушителя, заваливаясь назад, что учитывая колено упертое в спину бесперспективно, или судорожно стискивают удавку, пытаясь уменьшить её давление, или тянутся к оружию или предметам, способным его заменить. Я не стал делать ничего из вышеперечисленного. Убийца в тесноте захламленного сарая совершил ошибку. Вместо того, чтобы завалить меня вперед и уже потом упереться коленом между лопаток, он чуть ли не на спину уложил, оставив свободу маневра. Сам при этом, получается, уселся в неудобной позе, изо всех сил сжимая концы удавки. «Я не гимнаст», но на простенький трюк хватило. Оттолкнувшись от земляного пола, вскинул ноги кверху, уперся ступнями в стропила низкого потолка, пробежался по нему. В результате всех этих манипуляций моё тело совершило полный разворот в пространстве, и я оказался за спиной противника. И Естественно, удавка при этом соскользнула, да и меч я выронил. Искать его не стал, тянуться за ножом тоже не стал, резво дёрнул головой, целясь лбом в затылок убийцы. В сумраке его силуэт скорее угадывался, чем просматривался, но я не промазал. Хряснул так, что в ушах зазвенело, а перед глазами замельтешели искры. Учитывая то, что теменная кость черепа самая крепкая, противнику должно быть похуже. После стука от столкнувшихся черепушек супостат охнул, осел на пол. А затем мне в ухо пролетела знатная плюха. Сильно стукнула. Попади в висок, свалился бы. Неужели он видит в темноте? Раз так, то обмен ударами надо прекращать. У него при такой тактике будет слишком большое преимущество». Навалившись на неведомого врага всем телом, я обхватил его руками, отчаянно рванул бок. Лодочный сарай пощадил огонь, но вот время над ним поработало неплохо. Доски и жерди, без того хлипковатые, источило непогодой, куда ни ткни, труха. Наши сплетённые тела снесли эту преграду, не заметив, только что барахтались почти в полной темноте и вдруг покатились по земле, освещенные последними отблесками заката». Только тут понял, что на меня покушается чуть ли не карлик, везет мне на коротышек. К счастью, не камнелюд, простой человек. Надеюсь, что простой. Оказавшись на улице, противник растерял весь боевой пыл и попытался рвануть к каналу, надеялся уйти вплавь. Я не ослаблял хватки, и он тащил меня за собой будто прицеп. Несмотря на позднюю пору, народу вокруг хватало. Рядом шла тропа к причалу, и по ней как раз поднималась бригада припозднившихся рыбаков. Они на ночь сети ставили. Хотя все как один оказались эридианами, мужчины не растерялись. в миг скрутили кротышку, еще и по почкам ему настучали. Тот сопротивлялся отчаянно и даже укусил одного за руку, но вырваться не смог, лишь по зубам добавку заработал. Дозорные на стене заметили неладное, подняли тревогу, и уже через минуту вокруг сарая собралась целая толпа вооруженных людей. Я, отдышавшись, рассмотрел схваченного – И впрямь коротышка, макушкой мне до подбородка едва достают. Кучерявые сальные волосы, жидкая бородёнка, мелкие тусклые глазки над огромным крючковатым носом. С одного взгляда понятно, что избытком интеллекта хозяин такой мордой не страдает. Одет по-простому. Холщевая рубаха и штаны из пары кожаных чулок, скреплённых ремнями. Плащ ещё навощённый с капюшоном. «Внешность заурядная, но память на лица у меня хорошая. Впервые эту харю вижу». Арисат, жуя на ходу, растолкал народ, протиснулся ко мне, осмотрел пленника, деловито врезал ему под дых и, призадумавшись, поинтересовался. «Сэр-страж, что это тут делается? Откуда он взялся?» «Это ты мне должен ответить», — сказал я, сплевывая кровь из разбитой о зубы губы. «Я? А кто же еще?» «Ведь тебе было сказано заниматься порядком в лагере и его обороной». «И что? К нам забрался этот типчик, и его никто не заметил. Не просто забрался. Напал на меня в сарае лодочном и чуть не задушил». «Это так ты за порядком, получается, следишь?» «Сэр, страж, простите, но не доглядел!» Умоляюще произнес Арисат. «Сам не пойму, как он мог пробраться к вам. Кругом ведь люди. Эй, там, на стене. Почему не заметили чужого?» Так он плачно пилил с капюшоном и попробуй сверху пойми, свой это или черт с копытами. Я видел, как он от причала появился и в сарай зашел. Но ведь там многие ходили, и почти все в похожих плащах. Дождь ведь только что унялся». «Ты у меня не оправдывайся. Тебя поставили, чтобы такие вот гады к нам не забредали». Прервав процесс перевода стрелок на подчиненного, я уже спокойно обратился к Ресату. «Люка найди и разберитесь, кто он и откуда появился». «Ага!» – кивнул Арисат и приказал ближайшему воину. «Найди люка и бегом тащи его сюда!» Повернувшись к задержанному, Арисат обратился по военному прямо. «Ты кто?» Криво усмехнувшись, тот разинул окровавленный рот и прогундосил. «Муж, я твой! уж Неужто не узнал?» Арисат, видимо, не узнал. Еще раз угостил пойманного кулаком, на этот раз в глаз и почти сразу же в живот. Тот повис на руках воинов, разинул рот, будто собираясь что-то сказать, но, покосившись на тяжелую руку Бакайца, тут же его захлопнул, передумал почему-то. «Молчишь, да? Больше на шутки не тянет? В темницу его в колодке! Пусть посидит, понюхает, каково там после покойничков, а там и поговорим. Вы не возражаете, сэр-страж?» Проводив взглядом у Вадимова коротышку, Арисат предположил, «Наверное, его Альрик послал вас убить». Если так, то у него это почти получилось. Ты попугая не видел? Вашего? Арисат, здесь что, есть другие попугаи? Простите за глупость, озадачился я сильно. Видел я вашу птицу, он в погребе винном под потолком сидит. Там сухо и бревнышко удобное, любит там дремать. Опять же, к вину у него душа расположена, и взгляд от бочек не отводит. А вот когда этот паразит нужен, его никогда нет. Будь он рядом, шум бы поднял, а так... Я только встал как сразу удавка на шею. «Вот мерзавец. Ничего, сейчас железо накалимое». И... Повремени с этим немного. «Это почему же?» Если его послал Альрик, то не надо его людей калечить, пока Альра не вернется. Если окажется, что она договорилась о мире и дружбе, будет неприятно отдавать им то, что останется к тому времени от коротышки. «Да плевать на Альру! Он вас хотел убить, а такое нельзя прощать!» Спорить со мной вздумал. Немного ли на себя брать стал? Простите, сэр, страж. Шкуру ему прижечь всегда успеем. Пусть пока посидит в колодках без еды и питья. Для начала. А, ну это дело. Не понял вас сразу. Верно, пусть посидит среди крыс. Жаль, стемнело. Хорошее средство, когда муравьё в жеменю колоднику под рубаху запускают. Если рыжие, что в трухе древесной живут, так бульдейка от укусов, и чешется потом все тело нестерпимо. А почесать-то не почешешь. Иногда и без всякого железа супчики начинают рассказывать все, что не спросишь. Из калитки вышел люк. Тоже, когда не нужен, ходит за мной тенью. А теперь ждать его пришлось. Как сговорились с попугаем. Видимо, прочитав в моих глазах недовольство и догадавшись о его причине, парень поспешно начал оправдываться – Живот скрутило. В нужник уже раз десять бегать пришлось. Даже не знаю, почему. Может, отвишен, Так ни один я их ел. Люк. Жалобы на оторвавшееся дно к лекарю, а не ко мне. Меня только что чуть не убил коротышка какой-то. Да понял уже. И видел, как в башню его тащили». Он забрался в сарай, где я спал. Возможно, именно меня искал, хотя, скорее всего, просто думал там спрятаться, и я случайно подвернулся под руку. Стражник на стене сказал, что он вроде бы от причала пришёл. «Может, следы посмотришь?» «Сэр, страж, да помилуйте! Какие следы могут быть на дорожке камнем мощёной? И вообще, после такого дождя...» «Эх, ну, схожу, гляну. Может, что и найду...» Проводив Люка взглядом, Арисат как ни в чём не бывало предложил. ужин стынет!» «Пойдёмте ложками поработаем». Вот ведь люди, их без трёх лет графа едва не убили только что, а им лишь бы пожрать. Каменный мешок межгория с тучами поступал просто и жадно потребительски. Не выпускал из объятий гор, гоняя их туда-сюда, пока не выльют весь груз. А вот и сейчас дождь, едва прекратившись, принялся накрапывать вновь, а потом полилось всерьёз. Небо затянуло беспросветно. Не верилось, что ещё минуту назад можно было наблюдать отблески заката. Да и Доедать пришлось в полной темноте, под парусиновым навесом, волнующимся от ветра и потоков воды. Нацедив кружку отвара, с удовольствием сделал большой глоток. После сухой пищи то, что надо. Тук, доскрёбывая котёл, заикнулся было о вине, но отклика у меня не нашёл. «Кому как, а моя впечатлительная натура выбита из колеи попыткой покушения, не до веселья сейчас». Хорошо попугай в уговорах не участвовал. Утренней спиртной награды ему показалось мало, и он в отместку теперь меня игнорировал, укрывшись в винном погребе. Небось пытается в самой большой бочке взглядом дыру просверлить. Из мрака, скудно подсвечиваемого чахлыми от дождя кострами, материализовался люк. Кутаясь в мокрый плащ, присел рядом, устало доложил. «Осмотрел я причал. В темноте зря лазил. Что там теперь увидишь?» Не зря, да и факел был. Можно отвару кружечку? Продрог. Налей ему тук. Нашёл что? Под бревенчатой частью причала следы нашёл. Песок там и камни мелкие. Вода, конечно, через щели натекла, но всё размыть не успела. Этот коротышка сидел там, похоже, ещё с ночи. Долго прятался, а потом вылез и в сарай забрался. Странно. Почему он так долго там торчал? Я думаю, он оттуда слушал, о чём кто говорит». А может, и подсматривал. Там сбоку одного щит жердивый стоит, за ним можно незаметно притаиться, и видно всех, кто возле калитки маячит. И стену видно почти всю, ту, что со стороны озера. Думаю, он выведал, что вы в сарае один остались, и тогда рискнул выбраться. Шанс хороший был, всю ночь вы, укрывшись за стеной, проводите. А туда просто лазутчику пробраться, за калиткой стража чужого не пропустит, а через стену даже этим ловким камнелюдом не перелезть незаметно. Там наши дозорные вечно торчат. «Значит, ты считаешь, что он пришёл именно меня убить?» «А кого же ещё? Вы тут главный самый. Не стань вас, не знаю даже, что дальше будет. Да и подумайте, зачем он столько сидел, носа не высовывая, а потом вдруг рискнул и забрался в сарай?» «Нееет, за вами он пришёл. За вами. Удавка при нём была. Два ножа. Взгляд нехороший. Убийца он подосланный». Удавка только душегубам нужна. Если с ней работать, то без криков тело обходится. Можно посреди толпы человека удавить, и никто ничего не услышит». Отхлебнув из кружки, я призадумался. В словах Люка Резон был. Скорее всего, коротышка действительно пришёл по мою душу. Но после рассказов Альры не верилось, что Альрик способен на столь изощрённое коварство. «Он человек простой и недальновидный. Сложные замыслы не для таких». Может, конечно, она принижала его способности, но вряд ли. Если вспомнить её действия, то ничего серьёзного она не придумывала, всё исполняла примитивно и топорно. Забраться в лагерь и украсть стража. Проплыть на лодке мимо замка и выпустить несколько стрел. Такое и первоклассник с задержкой развития придумает легко. Отряд её я сумел окружить без лишних хитростей, если не считать трюка с попугаем-разведчиком. С ее стороны было очень непрометчиво оставаться на ночёвку, неподалёку от только что атакованного замка. Если при таких тактических просчётах она считается лидером, которому Альрик в подмётке не годится, то его можно в расчёт не брать. Поцел профессиональных душителей – слишком сложная задачка для одноклеточного фанатика. И ещё кое-что приметил. У всех межгорцев одежда латаная-перелатанная, лица заострившиеся, фигуры тощие – Им слишком многое пришлось пережить. А этот коротышка румяный, как свежий каравай, одет просто, но добротно. Брюшко классическое, пивное. Если люди Аллера были похожи на узников концлагеря, то он мог быть поваром в офицерской столовой для сотрудников этого лагеря. Откуда же он взялся на мою голову? Вот и гадай теперь. Похоже, без железа раскаленного не обойтись. Девушка, кстати, до сих пор не появилась. Неужели не зря предчувствия нехорошие одолевали? Ладно, до утра подождём. Или до полудня. В такую погоду вряд ли она рискнёт переться через леса и холмы. А если не появится то... То я возьму у кузнеца клещи и лично пообщаюсь с этим кротышкой. Говорить с ним мы будем не о балете. И вообще, первым делом я отучу его зубоскалить. Без зубов это делать затруднительно. И плевать, если его аллерик послал... Какой-то я слишком добренький. Нет, чтобы сразу на узкие ремни пустить. Так вечно думаю что-то, стараюсь выгадать по-хорошему. Здесь нет прав человека, и правозащитников здесь тоже нет. Здесь можно и нужно по-плохому. Здесь иначе не понимают. Продолжение отчета добровольца номер 9. Четвертый день с момента наглого захвата бесхозного замка Мальрок. Вань... «Сегодня меня опять чуть не убили. В тех книжках, что вы мне пачками скармливали, такого перебора я не припомню». Да, героев, разумеется, много, кто хотел прикончить, и попыток делалось немало. Но все это компенсировалось положительными моментами. Красивыми и многочисленными женщинами. Богатствами, славой и прочим. А мне лишь замок достался, сгоревший дотла». И попугай говорящий, от которого толку чуть-чуть, а убытка в вагон. Пьёт и жрёт он, как стадо бегемотов. Вань, с такими делами у меня никогда руки до криптона не дойдут. Я быстрее параноиком стану, чем налажу разделение изотопов. Уже стал. Всё время мерещится, что меня хотят убить. Психоаналитика у вас заказать, что ли? Ваш девятый...